Глава 8 Саргард, так звали охранника и по совместительству водителя, помог мне забраться на задний диванчик воежора, а сам уселся спереди, уточнил адрес и поехал в сторону нашего с Лиз и макдома Молчание меня не тяготило. В голове был такой фейерверк из мыслей и опасений, что Гхар ногу сломит, я буду жить с Кольтом, под одной крышей с тем самым омерзительным, зеленоглазым инвестором, что вводит тесную дружбу с работницами Темоны, а в свободные часы требует компенсацию от чужих жен. «Во сколько вас забрать с вещами, мисс?» — притормозив у моей двери, уточнил охранник. «Серкольт уверен, что я доберусь самостоятельно», — напомнила Саргарду и мысленно добавила, «а значит, доберусь ему на зло. У вас наверняка полно других дел». «Распоряжение хозяина, мисс!» — с легкой полуулыбкой пояснил тот, деликатно выуживая меня за талию естественного жора. Захотелось закатить глаза, но воспитание взяло свое. Да что за моду всех, кто имеет отношение к кольтам, перекидывать ответственность на других? То кусты у них виноваты, то хозяева. Тем более я точно знала, что хам с предубеждением, относящийся ко всему женскому полу, ничего такого охраннику не велел». Он спит и видит, как я потащусь двумя чемоданами через кипящую магией Тарлинскую площадь и буду кряхтя шататься по брусчатке туда-сюда в поисках свободного воежора. «Давайте так, мисс. Свои вещи вы оставите здесь, у хозяйки, и я заберу их в шесть по звездносводу», предложил Саргард о чем-то поразмыслив. «А сами доберетесь налегке. Сэр Грегори садится ужинать в восемь и будет ожидать вас к этому часу». «Ужинать...» Варх всемогущий, об этом я даже не подумала, нам ведь придется с ним пересекаться за столом и вести светские беседы. Вот предвкушение сводило зубы, и пропадал всякий аппетит. Сегодня утром я наелась, обществом Кольта сполна. Оставалось надеяться, что старушка Тереза и ее вечный помощник Дарен живут там же и будут хоть немного разряжать обстановку. Ох, Эмира, во что я ввязалась!» А ведь мне с ним еще и платье выбирать. Не с Адамом, с которым это занятие принесло бы массу удовольствия, а с хмурым, циничным, жена ненавистником в разводе. Почему-то я не сомневалась, что он не любит свадьбы, и будет обидно высмеивать меня на каждом шагу. Что там для магической церемонии нужно? Оркестр, музыкальная тема, зачарованные украшения и, о ужас, постельный комплект для ложиново-брачных. Его расшивают серебряными нитями, вписывая в полотно имена родственников, живых и почивших, приглашая тех в немы свидетели свершившегося. Об этой традиции чародеев нам рассказывал мэтр Сайле, и вархов опекун тоже наверняка о ней не забыл. Я скривилась. Это что получается? На нашем садомом ложе будет написано имя Кольта-старшего, и он будет приглядывать за завершением церемонии? Как-то это ненормально» жутко даже. «Вы все бледнее и бледнее, мисс. С момента, как выехали, безотрывно наблюдаю за вами», признался охранник обеспокоенно. «Вам не И столько в его голосе было подозрения, словно он на мое нездоровье готовился списать наш садомом скоропалительный брак. «Я совершенно здорова», — нахмурилась и сердито тряхнула волосами. «Мне неоткуда было заболеть», просто меня пугает перспектива переезда». «Сир Грегори крайне дрожит репутацией рода Кольт. Сегодняшнего дня он никому не позволит вас обидеть», — заверил меня Саргард, Словно не понимал, что единственный, кого я боюсь, и есть сир Грегори. Да, и не похоже было, чтобы инвестор сильно волновал его пугающая репутация». Алиса еще отсыпалась после ночной смены, о чем-то бормоча с блаженной улыбкой на губах, так что я старалась не шуметь, собирая сумки. За время учебы накопилось немало вещей, книг и безделушек, форменных блузок и скромной обуви, но я не планировала тащить все это в имени кольтов. «Обойдусь минимумом, я ведь ненавечно туда перебираюсь». Когда толстенький зеленый чемодан был собран, и я, наконец, решилась растолкать подругу и поведать о свалившихся на меня неприятностях, ящик для магической почты подозрительно затрясся и задымился, и в сгустке фиолетового пламени появилось письмо. «Я отбываю в липтоун из воздушной гавани в 6 по звездносводу. Ты ведь придешь меня проводить в Лисофье? Второй причал судна арделия Твой счастливый жених!» Глубокий вдох, такой же выдох. И почему Адам все время забывает, что я прошу не называть себя Велисофьей? И еще, что простачкам заказан путь в воздушную гавань?» И сама себе ответила, потому что это Адам. Легкомысленный, простосердечный, мягкий, уступчивый и совершенно не злопамятный, по причине отсутствия памяти как таковой. Я знала, кого выбирала. Нам с ним всегда было легко, почти всегда, Но у него было еще много времени, чтобы повзрослеть и стать серьезнее. Сменив платье на удобный походный вариант, я сунула ноги в разношенные туфли и положила в кармашек заряженные Мэгги камень-оберег. Вчера позабыла, не подумав, что на семейной вечеринке предполагается толпа гостей с мощными артефактами. Зато сейчас он пригодится. Позволит провести в гавани хотя бы десять минут и не превратиться в кисельную лужу. Мне повезло всего за пять минут найти Жор, направляющийся к пристани. И как раз единственным свободным местом. Что удивительно, ровно напротив знакомого джентльмена с извечной газетой. Я приветливо улыбнулась бессменному попутчику и плюхнулась в кресло, пообещав не портить себе настроение мрачными думами. Адам чудесный парень. Он никогда нарочно меня не обидит. Только по легкомыслию или плохой памяти. Мне нравилось в нем очень многое то, как легко с ним беседовать, и то, как учтиво он себя со мной ведет, что не торопит события и не пытается нарушить приличие, прижать к дереву в темноте сада или скобрезно пошутить. Уж точно его никогда не застукают со спущенными штанами в объятиях чужой супруги. Словом, Адам был полной противоположностью своего хмурого, циничного, распутного опекуна да временами казалось что он слишком мягок и послушен не имеет собственного мнения и охотно транслирует чужие идеи несложно догадаться чьи но это и понятно трудно расти и величественные тени кольта старшего держите я вчера дочитал добродушно крякнул попутчик протягивая мне газету отказываться не стало эти буковки мое единственное спасение от мигрени накатившись сразу едва я забралась внутрова ежора газета оказалась вчерашней С первой полосы на меня снова смотрела улыбчивая Дафна. Мелкий шрифт заставлял щуриться и вглядываться в слова. Маквый-жор скакал на неровной брусчатке. Строчки плясали, буквы подпрыгивали, скатывались к углам страницы а затем медленно ползли обратно на свои места. Колонка Дафны Мэтьюс Грейс была написана бойким, острым, ироничным и довольно жалчным язычком. Сначала в статье шли сплетни о якобы новом фаворите королевы. В этом сезоне она одарила благосклонностью мастера по защите от проклятий со сложным именем Дантиэль Радхейвен. По мнению Дафны, он был самым завидным женихом столицы, но до сих пор никому не дался в цепкие лапки. Словно магу его уровня больше заняться нечем, кроме как у королевы под юбкой лазить. Он туда тоже, прости, мира, защиту от проклятий накладывал. Ладно, гхарам его, парнокопытного. Глаза побежали дальше, к фотографии красивого здания на фоне фейерверка. Речь шла об открытии новой фабрики магических красок в Липтоуне, что выводило промышленный город на второе место после столицы. Маквейжор снова подпрыгнул на кочке, я подпрыгнула вместе с ним, потому что непослушные буквы сложились в слова «Грегри Кольт». Ох, что-то слишком много стало в моей жизни Грегри Кольта. Это нервировало. Сначала Лис рассказывала жуткие сплетни, теперь вот эта кудрявая Дафна. Да еще в каких выражениях? Вечный затворник Тарлина, не спешащий показываться в столице, главный знаток портелей Эрона. Обращайтесь за консультацией, если вы у нас проездом. Мужчина, давно позабывший, что такое уважение к женщине, и, к прискорбию, богатейший маг Тарлина. Агрессивная компания Кольта недавно поглотила исследовательский центр иренских материй, выкупив долю Йозефа Стерва. А открытая фабрика магических красок может серьезно ударить по благополучию семейства Темсфорд. Если, конечно, железной Барбаре не удастся договориться с Кольтом полюбовано. «Мы ведь все знаем, как с ним приятно договариваться. Вперед, Барбара, мы в тебя верим!» Впрочем, и старине грегу важен этот контракт, так что, думаю, от слияния активов они получат обоюдное удовольствие. Ваш обозреватель светской жизни и королевских юбок Дафна Мэтьюс Грейс. Будем следить за событиями вместе. Я передернула плечами и положила газету на колени. Захотелось помыться, стереть себя мочалкой липкую, дурно пахнущую гадость, в которую меня, оказалось, только что окунули. Столько желчи было в этих словах, вогнавших в краску не только меня, но и королевскую юбку на злой карикатуре. От колких строк, посвященных кольту, острых, как жало анжарской осы, бьющих точно в цель, чтобы задеть побольнее, даже моя кровь закипела возмущением. Не мудрено, что инвестор захотел компенсации. Я уже успела уяснить, что в Эроне никто в подобных выражениях не смеет говорить о том самом кольте. Я брезгливо вернула газету джентльмену, и он принялся изучать ее по второму кругу, словно успел позабыть, что уже читал. — Вам снова дурно, мисс! — не отрывая глаз от страницы, уточнил он. — Не часто путешествуете с красным маквоежором? — Я плохо переношу магический транспорт, — призналась с некоторой заминкой. — Представляю. Вот, положите одну под язык. Он выглянул из-за газеты и протянул мне бумажный пакет с красными желейными конфетами. Мне помогает от укачивания на воздушных судах. Я с опаской посмотрела на кулек, потом на мужчину с умными глазами и висками, забеленными сединой. На вид около 60, довольно добродушный, приятный. Похоже, из магов-интеллигентов, что обожают прятаться за книгами и газетами от реальной жизни. Решив, что хуже мне сегодня уже точно не станет, взяла одну конфету и бросила в рот. «Вы учитесь в липтоуне или в Хитане?» Я недавно выпустилась из пансиона Тарлина и до последнего времени работала гувернанткой, спешно уточнила, чтобы он чего дурного не подумал. Того, что обычно думают про выпускниц пансионов, настолько бедных магически, что им дурнеет в обычном маковой жоре. Прекрасная работа. Дарить знания это благородно. А моя дочь Эйви сейчас на каникулах, по осени вернется в Квелукскую академию. Она увлекается прикладной артефакторикой изучает бытовые плетения, надеется изобрести что-то полезное. В его голосе, в невообразимом коктейле смешивались горечь, гордость и соль невыплоканных слез. «Вся в мать! Эх!» Он отвел от лица газету с бесстыдной статьей «Мисс Мэтьюс», явно желая продолжить разговор. Путь до гавани был не близкий, так что я ободрила старика улыбкой. «Моя родня живет в Аквилуке, но я очень давно не была в гостях. Я и сам не терплю выбираться в другие города». Только в исключительных случаях. Вот моя жена... Да, она любила столичную жизнь. Мне же по душе покоя Анжарской провинции. Глядя то в окно, то на меня продолжал мужчина. Мы с дочерью перебрались в Аквилук и с тех пор избавлены от всех этих волнений и глупого бега по кругу. Он фыркнул и возмущенно потряс газетой, вновь привлекая мое внимание к хитрой улыбке Дафны Мэтьюс Грейс. Словно им больше заняться нечем, кроме как кость перемывать друг другу. «Аванжарской провинции, разрыв за разрывом, бухтел попутчик сердито. Им бы этих магов, что по портелям ходят, да королевские юбки ублажают, отправить к нам в аквилук. Пускай штопают материю, пока весь эренд тьмой не затянула. Мужчина раздраженно стукнул кулаком по газете. Подпрыгнула кудрявая Дафна вместе со своими золотистыми локонами-пружинками. Содрогнулся высокий чернобровый мастер проклятий, на злой карикатуре, догонявшей королевскую юбку ее величества. Покосилась новая фабрика на черно-белом фото. Неровные строчки сбились в кучку и вновь расправились в слова. Один из сильнейших и богатейших магов Эрона, многоуважаемый Грегори Кольт, возрождает липтоунские магокрасочные традиции. «Новая фабрика — только начало». Мы уверены в успехе, ведь совмещаем современные технологии и древние знания». С оптимизмом смотрит в будущее предприниматель, ныне проживающий в цветущем Тарлине, со своим воспитанником и теткой, старшей представительницей древнего рода Кольт. Барбара Темсфорд и Йозеф Стерв с воодушевлением отнеслись к идее Кольта, поддержав ее не только словом, но и делом. Так на днях строительный магнат подписал «Я закашлялась, чуть не подавившись конфетой» то ли у меня от нее галлюцинации начались, то ли в гадкой статье произошли изменения, вот прямо на моих глазах произошли. «Что вас напугало?» «Там другое было», — ткнула на первую страницу, обращая на нее внимание попутчика. «А вы думаете, почему я читаю одну и ту же газету по несколько раз? Всегда что-то меняется», — он пожал плечами. В воздушной гавани, несмотря на гаснущий звездносвод, дарующий уютный темный летний вечер, кипела жизнь. Я не успела заметить, когда окончательно пропал дневной свет. Еще за сборами чемодана или уже во время стремительной поездки в Маквейжоре. И теперь с удивлением отметила, что Алиса, получается, проспала весь день. Стоило отнестись к сопящей подруге повнимательнее. Все ли в порядке? До жуткого момента, когда мне придется ступить на порог имения кольтов и усесться за стол с их хозяином, оставалось почти три часа. Красная конфета попутчика избавила меня от мигрени, так что чувствовала я себя сносно. Но понимала, что обморок — дело времени, и я, крепко сжав ладони заговоренный камешек Джантарик, пошла вдоль причалов. Где-то тут должен быть Адам и его Орделия. В ноздри втиснулся аромат темного топлива. Черную муть, добываемую из разрывов материи Эрона, трудно было с чем-то спутать. Поначалу сладко-горький и приторный этот запах забивался в поры и позволял себя распробовать. И минуту спустя он уже казался манящим, привлекательным. Нотки цитрусовых корок и весенних цветов приятно смешивались и походили на дорогие духи. Несколько капель, переработанной изгущенной темной субстанции, наделяло чары левитации такой мощью, что судно было невозможно удержать на земле. Перетянутые крепкими магическими тросами воздушные корабли висели над головами путешественников. Как норовистые анжарские скукуны, они рвались в путь, и лишь надежные карабины и грузы не пускали их в свободное плавание. «Попалась!» — выловил меня Адам из портовой толчи и прижал к деревянному корпусу корабля, видимо, той самой Орделии. Она единственная была спущена почти до земли для удобства пассажиров. Да чего такая взволнованная Велисофия? Газету прочитала. Вчерашнюю. Я устроила руки на его плечах, пытаясь успокоить нервную дрожь в пальцах. Такой вот нездоровый эффект на меня производила тёмная муть, заполнявшая топливные баки. Помню, там была скобрезная статейка от этой Мэтьюс. Парень неодобрительно скривился. Удавная на Грега давний острый зуб. Не бери в голову, малышка. Он не ангел, конечно, но. И этим вечером Дафна ее переписала. «На моих глазах!» — сообщила жениху новость. «Вроде приятную, но какую-то с душком». «Грег вчера говорил, что потребовал внести правки», — припомнил Адам на морщи флоп. «Жаль, что я не знал заранее. Попросил бы добавить информацию о нашей помолвке. Вот еще!» — ужаснулась крайне сомнительной радости. «Но, может, не поздно», — не слыша меня продолжал парень. Напишу Грегу из липтоуна и попрошу еще раз все исправить. Мимо нас на парящий борт забирались мужчины с чемоданами и леди со шляпными коробками. Последним взошел мой попутчик. И сколько раз принято исправлять свежие новости? фыркнула я, представив, как Грег заявится к Стервелле с очередной юбочной инспекцией. Даже жалко Регину стало. Совсем немножко. Капельку. Сколько нужно, столько и принято. Адам пожал плечами и взглянул на меня так снисходительно, словно я была глупышкой, не знающей прописных истин Эрона. «Не вздумай даже!» — стукнула парня по плечу. «Послушай меня, пожалуйста, ладно? Я не привыкла ко всей этой шумихе. И меня священный ужас разбирает, как представлю процесс организации церемонии в компании твоего жуткого опекуна. Да я лучше в логово к дикой вире влезу, чем стану демонстрировать серу кольту под наряды и выбирать с ним постельное белье для брачной ночи». Ты передумала? сухо уточнила дом, и лицо его посерело. Я закатила глаза и нащупала помолвочный браслет под манжетой. Передумаешь тут. Решение я собственной головой принимала, и забирать данное слово не стану. Я все еще хочу за тебя замуж, но, может, нам ограничиться скромной церемонией, без оркестра, без просто не нерасшиты именами твоей родни. Вот без последнего я точно легко обойдусь, если бы еще и саму родню куда-то сплавить на год другой. «Сов, Грегори доверил мне стать будущим рода кольт. Я должен доказать, что уважаю традиции». «За его счет», — напомнила легкомысленному жениху. «Не волнуйся, мое счастье. Фабрика уже к концу года начнет приносить доход, и мы закроем долг». «Мне неудобно брать деньги у твоего опекуна». «Неудобно, это еще мягко сказано. Я, как в корыто с колючками, сажусь каждый раз, когда этот тип на меня смотрит». Оказаться в долгу у Кольта-старшего — последнее, чего захочет здравомыслящий тарлинец. «Ты не берешь. Доверься и не ворчи. А твое наследство?» «Я его не промотал, если ты об этом», — крикатурно сдвинул брови Адам. Он не умел выглядеть серьезным, как не пытался. «Я вложил почти все средства в важное дело, в мой свадебный подарок тебе. Адам, не шути так!» «Ну и мне самому». Я внес крупную сумму в строительство кое-какого здания. Он поиграл бровью в туманном намеке. Ты же не думала, что я до старости намерен жить под одной крышей с Терезой и опекуном? К зиме мы переберемся в собственные хоромы. «Дом!» — восторженно вскрикнула на всю гавань. «Варх всемогущий! Наш! С садом, лужайкой и...» «Стой, стой, Велесофья! Не только наши, без сада, но гораздо лучше!» «Что может быть лучше своего дома с садом?» Хотя один факт того, что не придется до конца своих дней жить под крышей с кольтом, взрывал грудь радужным оптимизмом. «Импариал!» — гордо произнес парень, и я задачно помотала головой. «Ну, брось, малышка! Ты что, не читаешь вестник?» «Крайне редко!» «Башня, что должна крышей задеть сам звездносвод!» «В центре хитаны, с видом на королевский двор!» — восторженно просветил меня парень. «Наверху причал для воздушных судов!» Можно перемещаться в Липтоун обратно, не входя на улицу. Внизу магический театр, музыкальный ресторан. Словом, сов — это не дом, это мечта. Чья Адам? — Резонно уточнила, стараясь не выдать паники. Башня, столица, чпуха какая-то. Только представителем древних магических родов был дан шанс выкупить квартиру еще на этапе строительства. Я выбрал 85 й этаж. Ты же не боишься высоты? Ты правда думаешь... Что, сможешь оттуда разглядеть королевский двор? Я обреченно оперлась лопатками у деревянный борт. Похоже, Адам решил отобрать хлеб у мисс Мэтьюс Грейс и самолично следить за королевской юбкой. Не удивлюсь, если уже зачарованный бинокль купил. И что такое квартира? Вестник уверяет, что это наше будущее. В Хавроне все так живут, в домах, задевающих крышами неба. И сколько же в башне таких квартир? О, сотня, может, тысячи. Совсем скоро ты сможешь говорить подружкам, что живешь в столице, в импариале Ты разве не об этом мечтала? Адам выглядел восторженным детенышем Вирры, беззубым пока еще и не а потому радующимся новому дню, солнцу и каплям росы. Не хотелось омрачать его поездку и признаваться, что жизнь в столице последняя, о чем я мечтала. Если мне так дурнеет на Тарлинской площади, то что будет на Королевской? Но сколько раз повторял мэтр Сайле, что роль женщины в рынском обществе следовать за своим мужем. Хоть в богатство, хоть в бедность, хоть в мир иной, хоть к дракону впасть, или вот в жуткую башню в центре Хитаны. С такой перспективой имение Кольта, прячущиеся в тихом районе в садовом лабиринте, уже не казалось варховой карой если, конечно, удавалось на секунду забыть о его отвратительном хозяине. А если вспомнить, что мне сегодня предстоит ночевать с ним под одной крышей, и вряд ли это соседство может закончиться хоть чем-то хорошим. Я беспокойно глянула на звездносвод. И мира сиятельная, куда подевалась все время. «Адам, Арделия взлетит с минуты на минуту. Тебе пора!» — взволнованно подтолкнула его к лестнице. «На следующих выходных все обсудим!» «Я напишу, Велисофья!» — крикнул парень с вершины трапа. И почти тут же его голос заглушил ревом двигателя и свистом открепленных тросов. Я отпрыгнула от и ухватила за фонарный столб. Ветер, что подняла арделия взмыв вверх, чуть не отнес меня до самой нашей квартирки на площади. Запах сгорающего темного топлива вбился в ноздри, ошеломил, запутал. В глазах почернело, и я, обмякнув, опустилась на камни. Мой законный обморок меня нашел. Очнулась я в неуютной узкой кабине, на поверку оказавшейся наблюдательной будкой дежурного по гавани. «Ох, мисс, ну и навели вы шороху!» — проворчал лысотый мужчина, едва я шевельнулась на диване. «Как вас, слабоумных, только иранская земля носит! Вот кто, скажите мне, в здравом уме, без искры в гавань сунется?» «Али не знаете, что запал темного топлива для вас смертельно опасен?» Он продолжал бубнить все то время, что я вставала, и пока терла голову, глядя в черноту за окном, и пока в ужасе садилась обратно на диван, рассмотрев на звездносводе, никак не менее девяти вечера. Варх всемогущий, Кольт, меня вместо ужина сожрет за опоздание, а ведь это совсем не в моем характере, обычно я очень пунктуальна. Зная особенности моего пустого организма, я всегда выхожу сильно заранее. Решит, что я во второй раз проигнорировал его приглашение. Если варх свидетель, с гостиницей я была в своем праве, то на ужин явиться стоило». «Совсем белая, недовольно выдохнул Сачи и негромко выругался. «Проблемы в моем лице явно пришлись не кстати. Поищу дежурного целителя, если он сам еще не полечил Эшерской дворфовой». Не надо, целителя. Я просто опаздываю, замахала руками. Точнее, уже опоздала. Тогда вызову вам служебный маквой Жор. Он в этот час развозит сотрудников по домам и вас захватит. Смотритель потянулся к кристаллу, надеясь избавиться от гостей поскорее. Но что-то внутри него не складывалось, потому как смотрел мужик с недоверием. Точно больше не шлепнитесь на моей территории. Обещаю. Я вяло улыбнулась и добавила, разглядев карточку, на его пропахшей потом рубашке. «Есть не шлепаться на вашей территории, мистер э, Хьерн!» К кольтов я приехала в кромешной тьме. И моя робкая фантазия, что все, кроме Саяры, уже спят и видят свои личные сны, разбилась о реальные клубы едкого дыма, который пускал стоявший на пороге инвестор. «Саргард!» «Давно доставил ваши вещи, что примечательно без вас». «Я провожала Адама», — сухо информировала будущего родственничка. «Почему-то здесь, в темноте садовой дорожки, во мне проснулась ершистость. Мы ведь не за столом, не при Терезе и ее юристе, так что можно быть собой и на время забыть про хорошие манеры. Я слишком устала, чтобы изображать вежливость и покорность». «Прелестно». С таким видом, словно не находил в этом совершенно ничего прелестного, выдал кольт-старший. «Я понадеялся, что вы струсили. Что ж, пройдемся?» «Это обязательно. Я устала и голодна». «Сочувствую. На ужин вы опоздали». «Вы сели за стол, не дождавшись меня?» «И почему меня это удивило? Где кольт и где манеры?» «Я должен был ждать», — озадаченно уточнил хозяин дома. «Вас это расстроило?» Напротив. Я рада, что не стала причиной вашего голодного обморока. Странное чувство вседозволенности растеклось по венам, словно сейчас можно было не играть, и быть предельно откровенной, говорить то, что думаю, с чего я это решила, и сам Варх не знает. Так что, мисс Эштон, вы не откажете мне в вечерней прогулке на свежем воздухе? А вам обычно не отказывают, верно? Верно, и вам не советую». Защитные инстинкты кричали, что самое время убежать, но прятаться было негде. Кольт изучил садовый лабиринт явно лучше меня, и кто знает, сколько у него тут еще колючих, невоспитанных кустов. «Хорошо, пройдемся, если вы настаиваете». Я равнодушно передернула плечами. Здесь пахло приятно, спящими цветами и травами, не то что в гаване, так что прогулка не представлялась таким уж кошмаром. «Я хотел поговорить с вами откровенно». «При условии, сир Кольт, что на вас останутся все элементы гардероба!» Я шагнула на дорожку, следуя за мужчиной, и пошла вперед, избегая невоспитанных кустов и стараясь держаться подальше от циничного мерзавца его колючих зеленых глаз. «О, поверьте, мисс Эштон, у меня в арсенале много других забавных фокусов, на случай, если захочу смутить вас или напугать!» «А можно сегодня вовсе обойтись без фокусов?» Без особой надежды бросила в спину Кольта растворявшуюся в темном садовом внутри Вопросите или настаиваете?» — уточнил, не оборачиваясь мужчина. Я оценила остатки имеющихся сил и тяжко вздохнула. После обморока в воздушной гавани я была истощена, как крошка рассоха, неделя крутившая деревянное колесо без остановки. «Прошу», — ответила с солидной долей неприязни. «Если он заставит сказать «пожалуйста», «Видит Варх, я лишусь голоса и забуду, как произносить звуки». «Договорились, но только на сегодня, мисс Аштон. Я чувствовала по голосу, что инвестор улыбается, и это раздражало. «Как вам сад?» «На мой вкус, ему не хватает запустения. Очарование старины», — ответила честно, поглядывая на странную, непропорциональную, неприлично обнаженную женщину на каменном постаменте. «Слишком идеально подстрижены кусты». Слишком аккуратно выложены дорожки. Но вы ведь не ландшафтный дизайн, — позвали меня обсуждать, Сиркольт. — Верно, мисс Эштон. Он обернулся, и зеленые глаза опасно полыхнули. — Теперь мы поговорим на чистоту.